Глава 11. Земли троллей и гоблинов Алекс с Коннором заблудились. «Мы не заблудились. Я просто не знаю, где именно мы находимся», — сказала Алекс. «Иначе говоря, заблудились», — пробурчал Коннор. «Ну ладно, заблудились», — треснула его Алекс картой. Ребята в такой спешке уносили ноги из королевства Красной Шапочки, что, видимо, пошли не по тому пути. Алекс разглядывала карту, пытаясь понять, где они свернули неправильно, и постоянно натыкалась на кусты и деревья. «Возможно, мы в королевстве фей, или же вернулись в прекрасное королевство. Восточные ворота из королевства Красной Шапочки» находится рядом с границами нескольких королевств. Так что с таким же успехом мы можем быть и в сонном королевстве. «Как люди вообще находят здесь дорогу? Тут же повсюду деревья, тропинки всякие, время от времени попадаются замки!» — сердито воскликнул Коннор. «Мы никогда не вернемся домой!» «Просто небольшая задержка!» «Скоро все встанет на свои места. Вот увидишь», — подбодрила его Алекс. «И на каком же мы сейчас месте, а?» «К твоему сведению, мы собрали всего три предмета из восьми для заклинания, и понятия не имеем, что собой представляют два из них, и если уж совсем честно. Мы не знаем точно, сработает ли заклинание, когда мы все соберем». «Ну ты, пессимист!» — вздохнула Алекс. «Я реалист!» — поправил ее Коннор. «Нам много куда нужно еще попасть и много миль пройти. А еще мы видели ту странную женщину Маугли в замке у Красной Шапочки, которая забрала кусок коры, так что, может, не мы одни собираем предметы для заклинания? Вдруг у нас не получится!» Ты подумала о том, что нам делать, если мы тут застрянем?» Алекс об этом не думала и не хотела думать. Она боялась, что ее мысли материализуются. Она стала дальше изучать карту, вводя по ней указательным пальцем. «Так, кажется, я поняла, где мы ошиблись», — сказала она. «Мы? Карта всегда была у тебя», — возмутился Коннор. «Ну ладно, я поняла, где я ошиблась!» — рассердилась Алекс. «Нужная тропинка по ту сторону леса. Мы пройдем через него, пойдем по правильной дороге и доберемся до королевства фей». «Отлично!» — вздохнул Коннор. Ребята сошли с тропинки и углубились в лес. Спустя некоторое время они заметили, что стало очень тихо. Коннор первым обратил на это внимание. С тех пор, как они вступили в лес, у него тревожно сосало под ложечкой. Деревья здесь росли очень высокие, но близнецы не слышали пения птиц, не видели букашек, ползающих по стволам. Весь лес словно вымер. Эй, Алекс, что? Ты заметила, что давно уже не встречалось никаких животных и птиц? Нет. Я тут немножко занята, не отрываясь от карты, ответила Алекс. Просто тебе не кажется немного странным, что мы единственные а-, -а, -а, -а, -а, -а...? неожиданно близнецы взлетели в воздух и повисли над землей в сетке, сплетённой из велёвок. Они угодили прямиком в ловушку. Что такое? закричала Алекс. «Что это?» «Какая-то ловушка!» «Помогите!» — орала Алекс. «На помощь!» Увы, их отчаянные крики услышали не те, кто мог бы их спасти. Из леса выбежали два существа. Один был высокий и худой, второй низкий и толстый. «Мы кого-то поймали, яйцерок!» — пророкотал низкий. «Как раз вовремя!» — взвизгнул высокий. Они подошли ближе, и близнецы увидели страшные рожи гоблина и тролля. Гоблин был долговязым и худощавым, с большими желтыми глазками и светло-зеленой кожей. Тролль — жирным и уродливым, с огромным носом и рогами. У обоих на головах торчали крупные заостренные уши. «Отпустите нас!» — потребовал Коннор. «Так нельзя!» — зарала Алекс. Гоблин с троллем пропустили их крики мимо ушей. Они разглядывали ребят так, будто те букашки, пойманные в банку. «О, гляди, какие они маленькие! Бородавка!» — сказал гоблин. «Много лет прослужат!» — кивнул тролль. «Что значит «прослужат?» — насторожился Коннор. «Лучше не трогайте нас!» «А ну, быстро вытащите нас из этой сетки! Не то я доложу о вас местным властям!» — сердито крикнула Алекс. «И с каждым днем они будут становиться все больше и сильнее!» — захихикал тролль. «Бродавка, тащи Легу велел гоблин. «Из них получатся отличные рабы!» Услышав слово «рабы», близнецы с удвоенной силой принялись сопротивляться. Они вспомнили о том, что Фроги рассказал им за чаем. Троллей и гоблинов — изгнали за то, что они похищали невинных людей и превращали их в рабов. А теперь Алекс с Коннором стали живым доказательством того, что они поступают так и по сей день. Как же им теперь избежать этой участи? троль бородавка убежал и вскоре вернулся с маленькой телегой, запряженной тщедушным осликом. Гоблин-яйцерок перерезал веревку, и близнецы грохнулись в телегу. Они пытались выбраться из сетки, но усилия их были тщетны. Ельцерок забрался в телегу и сел рядом с Бородавкой. Оба взялись за поводья и принялись яростно хлестать кнутом ослика, чтобы тот бежал быстрее. Они ехали весь остаток дня. Близнецы видели сквозь сеть лишь кроны деревьев и неба. «Что нам делать, Алекс?» Пытаясь выпутаться из сетки, спросил Коннор. «Не знаю», — дрожа как маленькая собачка, ответила сестра. Алекс удалось извернуться и сесть. Теперь она видела, куда их везут. Телега ехала прямо к каменной стене из огромных валунов. Алекс ахнула. Она узнала эти камни. «Что там? Что ты видишь?» — спросил ее Коннор. «Они везут нас в земли троллей и гоблинов!» — сокрушенно сказала Алекс, мигом побледнев. «Я вижу камни, которые их отгораживают!» Ребята помнили, что им рассказал Фроги о каменных горах. Ими окружили эти земли, чтобы тролли и гоблины не могли оттуда выбраться. Но, судя по всему, те нашли лазейку. Телега протиснулась сквозь проем между двумя валунами. Телега въехала в королевство, но кругом было пусто. Ни деревьев, ни домов, ни жителей. намного миль вокруг на земле тут и там лежали лишь груды каменных обломков. — Не понимаю, где они живут? — спросил Коннор. «Похоже на средневековую свалку», — сказала Алекс. Тут телега заехала в огромную яму и стала спускаться вниз, глубоко под землю. Ребят окружила кромешная тьма. Они с трудом видели свои руки, когда подносили их к самому лицу. В нос им ударил противный запах плесени и гнили. «Наверное, все королевство спрятано под землей», — догадалась Алекс. Некоторое время они ехали в непроглядной темноте, а потом увидели впереди тусклые огоньки. Свет шел от светильников, расставленных вокруг группы людей, копавших тоннели. «Что они тут делают?» — спросил Коннор, и тут же увидел за ними троллей и гоблинов. «Быстрее!» — приказывали им прорабы, подгоняя несчастных ударами кнутов. Алекс закрыл руками лицо, чтобы не видеть истязания. Наверно, это рабы!» «Ох, Коннор, это ужасно! Это так ужасно!» — всхлипнула она. Коннор обнял сестру, и та заплакала у него на плече. «Все хорошо, Алекс. Мы выберемся отсюда!» — утешал ее Коннор. Но даже он был напуган. Повсюду громоздились, лепясь друг к дружке, сотни кособоких лачук и маленьких домишек. Подземный мир оказался огромным. «Похоже, они живут, как муравьи в муравейнике», — заметил Коннер. Теряшка проехала под каменной аркой, по обе стороны которой стояли высокие статуи тролля и гоблина. Лицы их были устрашающими, с грубыми чертами, и смотрели они отнюдь недружелюбно. На арке была выгравирована надпись «Если ты не тролль и не гоблин, страшись». У нормальных людей перед входом лежат коврики с надписью «Добро пожаловать», — сказал Коннор. Тележка миновала арку, и впереди показался длинный тоннель, облицованный камнем. В конце его виднелся свет. Оттуда доносился шум: визгливый смех, разговоры, громкий ляск. Вскоре тележка въехала в просторный зал, где повсюду были сотни гоблинов и троллей. Некоторые даже повисли на люстре. Всё было сделано из камня. Они ели на каменных тарелках и пили из каменных кубков, сидели на каменных стульях за каменными столами. Прислуживали им порабощенные мужчины и женщины. Все тролли и гоблины вели себя как дикари. В самом центре этого бедлама на возвышении стояли два трона. На одном восседал король троллей, на втором — король гоблинов. Ровно между ними у них над головами на подставке лежала каменная корона. Это символизировало то, что они по-братски делят власть над королевством. Короли взирали на своих подданных с глупыми ухмылками и наслаждались торжеством. Когда тележка заехала в зал, многие тролли и гоблины принялись кричать и улюлюкать на близнецов. Некоторые бросали в них куски пищи. Дрожа от страха, ребята прижались друг к дружке покрепче. Гоблины и тролли были уродливыми и страшными. У них были бородавки, острые зубы, и от них дурно пахло. Такие чудища являлись Алекс и Коннору в ночных кошмарах, когда они были помладше. На возвышении рядом с королями сидела девочка-тролль возраста близнецов. Она была округлолицей, с маленьким пятачком и хвостиками, торчащими чуть пониже крохотных рожек. Голову она подперла руками. Казалось ей очень скучно и одиноко. Ее совсем не интересовали развлечения ее собратьев. Но неожиданно, когда мимо неё проезжала телега, она подняла голову и ахнула, увидев Коннора. Это застало его врасплох. — Чего она на меня пялится? — спросил Коннор. — Как думаешь? — Она меня сожрать хочет или как? Тележка завернула за угол и стала спускаться по длинному тоннелю вниз. Они были уже так глубоко под землей, что гадали, сумеют ли когда-нибудь выбраться на свет Божий. Потом тележка въехала в маленькую темницу с рядом камер, в которых сидели рабы, мужчины, женщины. Дети и старики все они были изможденные и бледные, как призраки. Завидев яйцерогга и бородавку на телеге, они притихли и съежились от страха. Тролли гоблин разрезали сетку, в которой лежали Алекс с коннором, и отобрав у них все вещи, грубо впихнули в камеру. А ну заходите, рявкнул яйцерок, захлопывая за ними дверь. «Что это у нас тут такое?» Бородавка отнес добычу на стол в углу темницы и вытряхнул из рюкзака и котомки все содержимое. «Руки прочь!» — в отчаянии крикнула Алекс, но помешать ему она не могла. И тут все обитатели темницы увидели, как на стол посыпались вещи. хрустальная туфелька, прядь волос кусочек коры, карта, дневник, кинжал, кошель с золотыми монетами и еще всякая всячина. К счастью, тролля с гоблином заинтересовали только кинжал и золото. Они их забрали, а все остальное бросили в кучу хлама на столе. — Отдыхать! Завтра вас ждет длинный день! — пересмеиваясь с рогом сказал Бородавка и они уехали из темницы на телеге. Другие рабы с сочувствием смотрели на Алекс и Коннора сквозь решетки. Ребят постигла та же тяжкая участь, которую они влачили бог знает сколько лет. «Кто-нибудь в курсе, как отсюда выбраться?» — с надеждой спросила Алекс. Но ей никто не ответил, словно их приучили не разговаривать. Дети и те молчали. «Да что же такое происходит?» — проворчал Коннор, яростно тряся решетку, но она не поддалась. Без толку раздался чей-то голос у них за спинами. «Эти решетки выточены из камня». В соседней камере, скрючившись в темном углу, сидел старик. Он был худой, с длинной седой бородой и одет в какую-то рвань. «Отсюда должен быть выход!» — упрямо сказал Коннор. «Так все говорят, когда только попадают сюда», — проговорил старик. «Но, увы, выхода нет». «Вы здесь давно?» — спросила Алекс. «Много лет». Он подался вперед. Свет упал ему на лицо. Оно было изможденным и испещрено глубокими морщинами. Один глаз у него окосил, и близнецы не понимали, на кого из них он смотрит. «Скажите-ка, а мы раньше не встречались?» — поинтересовался он. Ребята, конечно, никогда этого старика не видели, но почему-то он тоже показался им знакомым. — Вряд ли, — сказала Алекс, — мы здесь недавно. — Зуб даю? Я вас уже видел? — настаивал старик. «Вы уверены, что не обменивали у меня цыпленка на волшебную флейту? Или, может, ягненка на поющий цветок?» «Нет, боюсь, мы с вами никогда не заключали сделок», — покачала головой Алекс. И вдруг поняла, кого они встретили. «Косящий глаз, длинная борода, лохмотья. Возможно ли?» Она отвела Коннора в сторонку. «Это странствующий торговец, про которого в дневнике рассказывается...» Коннор сперва не поверил. «Точно!» «Господин...» — обратилась к старику Алекс, опустившись на корточки. «А вы, случайно, не странствующий торговец?» Старик задумался. Видимо, годы рабства помутили его разум. «Да, меня так называли когда-то», — ответил он. Старик обрадовался, что ему напомнили о тех временах, когда он не был рабом. Близнецы тоже обрадовались. «Спроси его, знает ли он, что случилось с человеком, который написал дневник?» — шепнул Коннор Алекс на ухо. И так кивнула. «Господин торговец, вы помните, как к вам пришел один человек и спросил про заклинание желаний?» «Заклинание желаний?» — переспросил торговец?» Сперва он словно не понимал, о чем она говорит, но потом лицо его прояснилось. «Что ж, помню. Он одним из последних заключил со мной сделку перед тем, как я сюда попал. Этот влюбленный по уши дурачок все говорил о том, что хочет отправиться в другой мир, а я-то думал, что я сумасшедший». «У него получилось?» — спросила алекс «Он собрал все предметы для заклинания». «Я не ведаю», — ответил торговец, и близнецы понурились. «Я больше никогда его не видел. Стало быть, могло и получиться». Он взглянул на них с любопытством. «А почему вы спрашиваете?» Ребята переглянулись. Они не хотели ему говорить. «Неужто вы тоже хотите сотворить заклинание догадался старик.